Мне рассказали о гениальном устройстве стрекозы, о совершенстве дельфинов. В экспедиции работало 16 человек, какие-то странные тетки и молодые ребята, все из Киева. Единственный адесит, аспирант водного института Юра был при Катере. Все они, кандидаты и аспиранты, долбали глиняные стены с восьми до пяти. До войны здесь была рыбная артель. Остались постройки, лобазы, землянки. Все это надо было для начала сравнять с землей, вернее, с песком, поросшим синими колючими травами, лиловыми и голубыми. Коса — это узкая полоска песка в открытом море, километров 70 длиной, шириной всего полтора-два километра, Здесь возле оконечности она уже была уже. Говорят, здесь воицы лошади, одичавшие из довоенных лет. Множество птиц я заметил в первый же день. Помимо чаек и бакланов, пролетали низко над сушей какие-то птеродактили, цапли или журавли. Дрофы, зайцы, пятнистые олени, лисы, степные волки. Все это таилось в высоких травах и рощицах низкорослых акаций, перебегала с места на место. Коса была необитаема, считалась пограничной зоной, и здесь, в двух километрах от нас, была застава. Пограничники сидели тихо. Они были морские, патрулировали вдоль экстритриальных вод, не то что городские, прибрежные в кирзовых спагах, тяжело топающие по пляжам к неудовольствию романтичных горожан. Еду готовили научные тетки, Продукты каждый привозил на себе и сваливал в общий котел. График отлучек был скользящий. Работали по 10 дней, а четыре отдыхали, разумеется, в Одессе. Каждый день выходила из голодной гавани баржа за песком, и почти каждый день брала на кого-нибудь из отдохнувших с попутным грузом. Ходу было часов шесть. В режиме жесткого сухого закона лишенные гитар. Тени научных работников у вечернего костра выглядели удручающе. Хмуриться не надо лада, отчаянно вспыхивала, да, веселые песни, и тут же опадал Ночевали в палатках по трое-четверо. Шевляков с Тутманом жили в Мазанке-Люксе из двух комнат, видимо, бывшей конторе. Меня пригласил на постой сын Шевлякова Славик, Двенадцатилетний мальчик, начитанный, размышляющий. Меня немного тяготила его дружба. Я не умею обращаться с детьми. Да и с какой стати? Из десяти Сашкиных лет я не видел его девять. Но это было лучше, чем с кем-нибудь в палатке. В окошко мазанки залетали ласточки. Славик поставил для себя раскладушку, уступил мне кровать. Была у него книга без обложки. Издания, что то революционные издания, что-то вроде антологии русской поэзии, где самыми младшими были Мандельштам и Волошин. Днями я долбал с азартом стены, а вечерами мы пили кофе, у славик была спиртовка и говорили о поэзии, о грине, о прочих мужских делах. Иногда я сопровождал его на застав Степь на закате была восхитительна. Славик слал радиограммы матери. Игорь, начальник заставы, старший лейтенант, тайком от Славика угощал меня водкой. Мечман налег при этом хохотал, потирал руки, вытирал черные усы, прикладывал палец к губам. Разрушать было легко и приятно. Я долбил ломом, крушил кувалдой, рискованно подпрыгивал на крыше, помогая ей обрушиться. Физическая усталость была мне в радость Отработав вечернее общение, я закрывал глаза. Сна не было, была тяжесть и неизбывный недоумень. Полежав с полчаса, я выходил покурить, таращился на звезды, избегая смотреть на луну. Мне казалось, она предала меня. Через некоторое время появлялся Славик, молча сидел у порога, как Саид из белого солнца пустыни два раза мы со десятитым юрой на катере отвозили шевлёкова к барже баржа уходила мы причаливали к землечерпалке пили там не стесняясь обещая возместить белый портвейн